Глава 9. Саспенс. Скрытая ирония. Откровение. Закладка. Анонсирование будущего. Активность. Действие. Бывают в фильмах такие моменты, когда сердце зрителя бьется чаще. Когда он сидит на краешке кресла и не может оторваться от экрана, испытывая самое настоящее волнение, как будто все происходит в реальности. Это случается, когда авторы фильма прибегают к такому приему, как саспенс. Саспенс является одним из самых эффективных механизмов удержания зрительского внимания. Это напряженное, невыносимое ожидание. Это беспокойство, волнение, страх. Получится у героя или нет, спасется он или погибнет, попадется или убежит, победит или проиграет. Саспенс напрямую связан с неопределенностью, то есть с недостатком информации относительно будущего. Но также он может появиться, когда есть дисбаланс информированности относительно настоящего момента. Например, когда зритель знает об опасности, грозящей герою, а сам герой — нет. Саспенс возникает, когда герою что-то угрожает. Безусловно, в это мгновение герой должен быть понятен и близок к зрителю. Из этого и рождается сопереживание. Как правило, к саспенсу прибегают в хоррорах или триллерах. Герой фильма ужасов идет по темному длинному коридору, он вместе со зрителем знает, что в конце прохода таится опасность, но тем не менее небольшими шагами крайне медленно продвигается вперед. Пол сначала скрипит у него под ногами, но шаги становятся осторожнее, и наступает гробовая тишина. Герой крадется по коридору, приближаясь к опасности. Нагнетается атмосфера неизвестности и страха, Зритель все сильнее переживает за героя, на которого вдруг бросается отвратительный монстр. Это пример саспенса в хорроре. Однако ужасы — далеко не единственный жанр, в котором используется саспенс. Боевик, спортивные фильмы, драма, мелодрама — по сути, в любом жанре есть место саспенсу. Парень отправляется в путешествие, чтобы признаться в любви девушке, с которой они расстались по нелепому поводу. Избранница героя в этот момент собирается выйти замуж за другого. Зритель видит, как невеста совершает последние приготовления к свадьбе. Делает прическу, макияж, надевает свадебное платье, ждет назначенного времени, берет букет и выходит из комнаты, чтобы через каких-то 15 минут стать женой. Герой приземляется в аэропорту, но оказывается, что на паспортном контроле длинная очередь. Выстояв в ней, молодой человек, не забирая багажа, несется, чтобы успеть сказать возлюбленной главные слова, но, к несчастью, попадает в пробку. Он покидает такси, но его останавливает полиция за то, что он бежит по проезжей части. Чем меньше минут остается до свадебной церемонии, тем сильнее становится напряжение. Зритель гадает, успеет ли парень оказаться в месте проведения свадебной церемонии до того, как брак будет заключен. Это пример саспенса в мелодраме. Самым известным мастером саспенса считается Альфред Хичкок. Он же и ввел это понятие в киноискусство. Он говорил, что саспенс — лестницы, которые скрипят под ногами героев и в любую секунду могут обвалиться. Режиссер утверждал, что эти лестницы волнуют его даже больше, чем характеры персонажей. Но, конечно, саспенс существовал и до Хичкока. Примеры тому можно найти даже в древнегреческих трагедиях, например, в «Царе Эдипе». Одним из первых кинематографистов, взявших Саспенс на вооружение, был Гриффит. В его картинах, в частности в нетерпимости, нередко встречается такой вид сюжетной кульминации, как спасение в последний момент. Герой оказывается в опасной ситуации, и ему удавалось найти выход только тогда, когда, казалось бы, все пропало. Саспенс возникал во время ожидания развязки, пока зритель томился вопросом, погибнет персонаж или все-таки спасется. Будучи первопроходцем в области киноязыка, Гриффит обеспечивал саспенс использованием новых для того времени кинематографических приемов, драматичных крупных планов, деталей и параллельного монтажа. Саспенс бывает двух видов — открытый и закрытый. Открытый саспенс возникает тогда, когда зритель знает, какая опасность угрожает герою. Такой саспенс есть в фильме Хичкока «Психо». Частный детектив заходит в дом убийцы. Он ищет Бейтса или его мать, чтобы поговорить с ними об исчезнувшей девушке. Детектив не знает, что находится в доме безумного и крайне опасного человека, а зритель знает и волнуется за детектива. И опасения зрителя оправдываются. Если зритель знает, что герою угрожает опасность, но не знает, какая, а при этом и сам герой не знает природу и источник опасности, Тогда саспенс называется «закрытым». Герой идет по коридору, где недавно зомби растерзали его друга. Вдруг шорох. Он резко оглядывается. Никого нет, но жуткая атмосфера держит в напряжении. Он идет дальше и снова слышит шорох. Что-то не так. Если ни герой, ни зритель не знают, какую угрозу таит этот шорох, то это и есть закрытый саспенс. В самый напряженный момент саспенса время как бы растягивается. Экранное и физическое уже не совпадают. Каждая секунда фильма тянется дольше секунды в реальном времени, и сердце зрителя замирает от ужаса. Замедлить время можно, показывая происходящее с точек зрения разных персонажей. То, что происходит в знаменитой сцене с одесской лестницей в картине «Броненосец Потемкин», в действительности длилось бы не дольше минуты. На экране лестница в несколько раз больше реальной, И это помогает усилить эмоциональные впечатления от сцены. Вот бежит толпа, за ней солдаты с оружием. Потом показывают истории отдельных людей. Как спасается инвалид без ног, как бегут мать и сын, а затем в сына стреляют. Мать сначала не замечает случившегося, но вдруг слышит крик сына, бежит к нему, а ребенка тем временем давит толпа. Когда мать наконец добирается до сына, он уже теряет сознание. С его телом на руках она идет навстречу солдатам, но они убивают ее. Другая мать пытается заслонить с собой коляску с младенцем, но пуля попадает и в нее. Коляска начинает катиться с лестницы. Попутно мы видим реакцию и других людей на происходящее. Снова и снова в кадре толпа солдаты с разных ракурсов. Однажды перед любым автором встает выбор Или показать зрителю, какая именно опасность угрожает герою Создав тем самым хороший саспенс Или внезапно удивить его, ничего заранее не рассказав и не показав Можно выбрать одно решение, а можно постараться их совместить Когда сестра героини в психо пробирается в дом убийцы Нам представляется, что ее обнаружит и убьет сам Бейтс или его мать Но мы никак не предполагаем, что она найдет мумию в подвале, мать Бейтса. На протяжении всей сцены зритель пребывает в напряжении, но то, что ожидает его в конце — настоящая неожиданность. Очень важно создавать и поддерживать у зрителя тревогу за героя. Саспенс помогает довести это переживание до крайнего предела. Если персонажи едут в машине и доброжелательно общаются, будет ли зритель волноваться? Вряд ли. Но если показать, что в багажнике спрятана бомба и время на таймере подходит к концу, зритель немедленно вовлечется в происходящее на экране. Саспенсом может быть наполнен весь фильм или несколько наиболее важных сцен. В любом случае необходимо помнить об арке истории. Напряжение должно достичь своего пика ближе к кульминации в переходе от второго акта к третьему. Работая с таким эффективнейшим средством создания напряжения, как саспенс, Нужно помнить о структуре фильма. При создании саспенса важно нацелиться на определенную эмоцию. Эмоция, страх, смех, удивление, грусть, злость, тоска и тому подобное — главный компонент любой сцены. Она должна присутствовать вне зависимости от того, проходная ли это сцена или ключевая. Поэтому всегда нужно осознавать, какую именно эмоцию требуется передать, что должен почувствовать зритель в каждый конкретный момент времени. Хичкок часто использовал такой прием. Начинал сцену с длинной панорамы по интерьеру, останавливался на крупных планах объектов, которые будут в дальнейшем играть определенную роль в развитии сюжета. Это позволяет зрителю почувствовать сопричастность и превратиться в одно из действующих лиц. Хичкок применял этот подход еще в работе над немыми фильмами. Не имея в распоряжении звука, кинематографисты были вынуждены изобретать способы передачи атмосферы и пересказа сюжета визуальными средствами. Хичкок, с сожалению, отмечал, что технология отображения чувств сильно изменилась после появления звукового кино в 1930 году. Внезапно на первое место вышел диалог. Акцент сместился на говорящие головы, а визуальные приемы рассказывания историй почти полностью вышли из употребления. Сценарист, конечно, не должен думать о камере и траекториях ее движения. Однако каждый драматург обязан выбрать свой, авторский взгляд на историю, который задаст определенные рамки для дальнейших интерпретаций и не даст режиссеру снять то, чего вовсе не имел в виду автор. Так, например, для сцены, подразумевающей саспенс, Следует тщательно продумать детали, описать различные мелочи. Только тогда авторский замысел будет в точности воспроизведен на экране. «Люди далеко не всегда раскрывают другим свой внутренний мир», — говорил Хичкок. «Сам диалог может быть вполне банальным, но незначительные жесты и, в первую очередь, глаза сообщат о том, о чем человек на самом деле думает, чего хочет». Работа с деталями именно на уровне сценария позволит максимально точно воплотить на экране все элементы фильма, сложившегося в голове сценариста. Если история запутанная и требует от зрителя внимания и хорошей памяти, саспенс создать гораздо сложнее. Секрет настоящего триллера, в простых историях за которыми легко следить. Все сцены должны быть такими, чтобы их драматический эффект был максимальным, а для этого придется удалить все, что не отвечает данной задаче. В конце концов, что такое драма? Это наша с вами жизнь, где скучные части вырезаны, говорит Хичкок. История, которая разворачивается вокруг абстрактной темы, может быстро наскучить зрителю. Вот почему большинство снятых хичкоком фильмов детективные истории про убийства, шпионов и преступников, бегущих от закона, в которых есть огромный потенциал для создания саспенса. Еще один важный инструмент создания саспенса – это образы героев. Нужно создавать персонажей так, чтобы они не были похожи на типичных киногероев, маски, которые регулярно встречаются во множестве фильмов. Как? Очень просто превратить глупую блондинку в умную, наделить кубинца французским акцентом, преступников сделать буддистами, а молодую маму отправить в загул, в котором она и не вспомнит о своем чаде. У всех действующих лиц в сценарии должны быть отличительные черты, которые позволили бы им выделяться на фоне других подобных персонажей. Авторские решения должны всегда отличаться от предыдущих находок. Тогда зритель не будет сам себе задавать вопрос, почему настолько необычно то, что случается с героями на экране. Тогда зритель поверит. В одном ряду с саспенсом находится скрытая ирония. Это словосочетание, являясь дословным переводом англоязычного термина, не вполне точно выражает суть понятия. Если скрытый — однозначно характеристика чего-то недоступного глазу или уху, то с иронией все сложнее. В данном случае это слово обозначает некий разрыв, дистанцию между явлением и его оценкой. Когда некто относится к кому-то с иронией, подразумевается, что сам объект воспринимает себя гораздо более серьезно, чем наблюдатель. Получается тот самый разрыв. Или, например, ирония судьбы. Это шутка, заключающаяся, опять же, в некоторой дистанции между истинным положением дел и восприятием ситуации. Скрытая ирония — это когда кто-то знает о чем-то, а кто-то нет. Например, в знаменитой комедии «В джазе только девушки» весь сюжет целиком построен на скрытой иронии. Переодевшиеся в женские платья мужчины спасаются от преследователей-мафиози и, чтобы спасти себе жизнь, вынуждены вживаться в противоестественные для них образы. Зритель знает, что герои мужчины, переодевшиеся в женщин. Сами герои знают об этом, а больше никто. Почему зрителям интересны сцены со скрытой иронией? Психологи могут спорить по этому поводу, но, скорее всего, человеку приятно, когда он владеет какой-то тайной, а остальные нет. Потребность доминировать – один из базовых инстинктов любого живого существа, поскольку доминирование означает возможность получить достаточное количество еды, а, следовательно, энергии, необходимой данной особи. Скрытая ирония чаще вызывает улыбку, чем напряжение, хотя открытый саспенс – разновидность скрытой иронии всего лишь с однозначной эмоциональной окраской. В картине Марни главная героиня крадет деньги из сейфа. Уже будучи готовой скрыться с места преступления, она замечает, что в соседней комнате убирается служанка. Работница, конечно же, ни о чем не подозревает. Грабительница лишится свободы, если служанка ее заметит. Но зритель надеется, что героиня избежит наказания, и поэтому он в напряжении ожидает развития событий. Это, безусловно, саспенс, но необычный. Страх уступил место улыбки, а волнение зрителя при этом никуда не делось. Чем смешнее служанка подметает пол, тем ближе она подбирается к героине, и тем опаснее положение последней. Но зритель улыбается, глядя на то, как ведет себя неподозревающая ни о чем уборщица. В подобных сценах очень важно найти баланс между юмором и напряжением. Смех вполне может послужить прокладкой между двумя драматическими сценами или эпизодами. Неплохо вызвать улыбку у зрителя и в сцене последствий, когда нужна эмоциональная разрядка. Во время этих комичных пауз зритель немного расслабится, почувствует облегчение. И тогда с новыми силами начнется переживать герою, когда тот попадет в очередную драматическую ситуацию. Все это способствует формированию у зрителя симпатии и сопричастности к персонажу, поскольку зритель и герой как бы сообща переживают и напряжение, и облегчение. Впишите в чек-лист еще три пункта. Найдите в своем сценарии сцены саспенса. Если их нет, то где они могут появиться? Почему именно в этих сценах уместен саспенс? Какой вид саспенса подходит для выбранных сцен? Открытый или закрытый? Достаточно ли в сценарии скрытой иронии? Для каких целей она использована? Можно ли ее добавить в те сцены, которые пока выглядят не очень интересными? После сцены, украшенной саспенсом, можно удивить зрителя обстоятельствами, которые обусловят падение создавшегося напряжения. Можно готовить аудиторию к одному развитию событий, а потом резко поменять маршрут. В фильме «Диверсант» Норман Лойд, что называется, загнан в угол прямо на вершине статуи свободы. На него направлен пистолет Камингса и пути к спасению отрезаны. Но как только зрителю кажется, что все кончено, Камингс начинает говорить, а Лоид перелетает через перила и падает вниз. Лоид разбивается насмерть вместо того, чтобы погибнуть от пули. Не стоит бояться обмануть зрителя. Он сам обманываться рад. Если зритель увидел не то, что ожидал, подобный обман пойдет лишь на пользу фильму. Не каждое нагнетание напряжения должно оканчиваться катастрофой. В сценарии вполне могут возникнуть и ситуации ложной тревоги. К выходу из таких ситуаций стоит подойти с юмором, умело разрядив обстановку. Еще один достаточно очевидный прием заключается в намеренной изоляции отдельного героя или группы героев. Это превращает самые обычные обстоятельства в напряженные. Достаточно вспомнить убийство в Восточном экспрессе Агата Кристи. «Тайну жёлтой комнаты» Лиру и прочие преступления за надёжно запертыми дверями или приключения на борту морского судна, как в фильме «Жизнь Пи». Способов изолировать героев великое множество. Нужно просто выбрать тот, который будет уместен в рамках данного произведения. «Изоляция хорошо срабатывает, когда все герои собраны на одной сцене, а зритель в курсе, что крысы в клетке рано или поздно подерутся». Когда в руках автора оказывается оригинальный драматургический движок или удачный прием, ему не стоит жалеть времени на получившийся аттракцион. Пусть зритель его смакует, а не проглатывает. Чем дольше нагнетается интрига, тем лучше. В популярной комедии «Уикенд у Берни» приехавшие на виллу богача-клерки обнаруживают хозяина мертвым, и чтобы их самих не обвинили в убийстве, вынуждены выдавать мертвеца за живого. Хороший сценарист проедет на этом движке несколько сцен, а очень хороший выстроит целый полуторачасовой фильм. Кстати, упомянутая комедия — еще один пример того, как удачно найденная скрытая ирония помогает создать целую полнометражную картину. Только главные герои и зрители знают, что хозяин дома — труп, а больше никто. Подобные находки, вызывающие любопытство уже на уровне замысла, называются хай-концепт хай концепт это что то необычное какой то ход фишка то что всегда воспринимается как нечто свежее и супер оригинальное скрытая ирония персонаж с необычными способностями которых еще не видел зритель необычное события случившееся в реальной жизни все что угодно может стать источником вдохновения для автора задумавшего создать хай концепт. Скрытая ирония предоставляет автору дополнительные возможности по усилению эмоционального воздействия сцены. Момент, когда зритель узнает то, чего не знает герой, или знают не все герои, называется откровением. Через какое-то время после откровения обязательно должно следовать признание. Момент, когда герой тоже получает знания, известное зрителю. Предвосхищение зрителям этого самого признания и того, что за ним последует, задает новый уровень драматизма. Примеры откровения и признания вновь можно найти в фильме «В джазе только девушки». Когда герои превращаются в женщин на глазах у зрителя, это откровение. Теперь зритель, конечно же, ожидает признания, разоблачения. Если бы не было откровения, и зритель не знал, что герои-мужчины — Фильм был бы лишен смысла, а в финале аудитория просто почувствовала себя жестоко обманутой. Если представить другой вариант картины, в котором никто так и не узнал бы, что главные героини переодетые мужчины, то и он был бы мало интересен зрителю. Такой финал на премьере вполне могли бы и освистать. В трагедии Царедип зритель с нетерпением ждет момента когда герой узнает, что он убил собственного отца и женился на матери. Зритель страшится и одновременно жаждет этого момента. Наверняка он разочаруется, если все останутся в неведении относительно случившегося и после того, как занавес опустится и актеры выйдут на финальный поклон. Если признание не произошло, зритель не удовлетворен. В фильме Хичкока «Головокружение» момент откровения случается тогда, когда героиня сообщает герою в письме, что ее самоубийство было инсценировкой. Однако письмо она так и не отсылает, и герой продолжает думать, что ее нет в живых, и винить себя в ее смерти, вплоть до сцены признания, когда он обо всем догадывается. Еще один крайне полезный инструмент сценариста — закладка. Это деталь, какая-то информация, которая мимоходом сообщается зрителю, и впоследствии сыграет значимую роль в истории. Например, то самое чеховское ружье на стене, что выстрелит в нужный момент. Закладки помогают вовлечь зрителя в историю. У него создается впечатление, будто ему известна некая инсайдерская информация. Мир фильма, чьи секреты известны зрителю, становится для него более реальным. После того, как закладка сработает, зритель почувствует, что он открыл новое или скрытое значение в фильме, ощутит свою причастность к происходящему на экране. Кроме того, закладки помогают укрепить связь между составными частями фильма и делают картину цельной. Зачастую зритель лишь постфактум понимает, что нечто случившееся было обусловлено закладкой, которая изначально выглядела ничего не значащей деталью закладкой может быть якобы случайно оброненная персонажем фраза, какой-то предмет, привычка, то, что поначалу не кажется важным для развития сюжета. Чтобы закладка возымела эффект, у нее должна быть своя арка, как у настоящего персонажа. Сначала закладка экспонируется, то есть определенным образом акцентируется, но из валь, не в прямую. Затем она появляется в фильме еще раз, уже в связи с тем или иным конфликтом. А третий акт для закладки выглядел как выстрел чеховского ружья Она срабатывает таким образом, что меняет весь расклад сил Приближая главного героя к его цели или отдаляя от нее Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы экспозиция закладки и последующее ее использование Пришлись на соседние сцены Все, что касается закладки, должно отстоять друг от друга как можно дальше Это усилит ее эффект Если это не получается, нужно поставить между сценами с закладкой очень динамичную и эмоциональную сцену, которая переключит внимание зрителя и отвлечет его от закладки. Закладка должна запомниться зрителю, так что ее необходимо выделить на фоне остальных деталей. Но при этом деталь не должна намекать, что в будущем она как-то повлияет на сюжет. Подобная закладка в фильме «Головокружение» — кулон героини, такой же, как у женщины с картины. Камера внимательно всматривается в полотно и на несколько секунд задерживается крупным планом на украшении. Впоследствии именно этот кулон поможет герою догадаться, что самоубийство его возлюбленной было инсценировано. Примером фильма со множеством закладок является «Залечь на дно в брюге». Их там можно насчитать несколько десятков. Особо внимательные находят 50 развешанных ружей. Пролетая над гнездом кукушки, психиатрическая клиника оснащена массивной распределительной плитой. Поначалу зритель воспринимает ее в качестве предмета обстановки, возле которого пациенты собираются, чтобы играть в карты. Это экспозиция. Макмерфи пытается поднять плиту, но силы ему не хватает. Это усложнение. В финале именно этой плитой индеец проломит окно и сломает решетку, чтобы оказаться на свободе. Это кульминация. Плита имеет свою трехактную структуру. Важно заметить, что зритель считал одинаково невозможными для персонажей как побег из психбольницы, так и подъем плиты. Но у индейца это получается. Тема фильма утверждается через деталь-закладку, и предельный драматизм ситуации. В данном случае плита становится еще и метафорой. Детали всегда делают историю и героев ярче. При этом они могут выполнять самые разные функции. Зачастую именно верно подобранные детали помогают раскрыть характер героев. Например, чучело птиц-психа, который Бейтс сделал сам, вкупе с его беспокойным поведением создают образ довольно странного парня. Иногда детали становятся главным триггером для действия, целью героя. За них могут сражаться, их могут добиваться, искать. Деньги, которые крадет героиня в психо, тоже являются деталью. И они двигают действие вперед, во всяком случае, в первой половине истории. Когда Бейтс начинает опасаться разоблачения, он перестает зажигать табло с информацией о наличии свободных мест в мотеле. Это тоже значимая деталь, которая гораздо красноречивее говорит о его нежелании принимать новых гостей, чем любые слова. Добавьте в чек-лист новые пункты. Относится ли сценарий к категории хай-концепт? Можно ли придуманную историю сделать более оригинальной, необычной, зрелищной? Встречаются ли в сценах откровения и признания? Какие сцены можно украсить с помощью этих приемов? Какие закладки есть в сценарии? В каких сценах они экспонируются и когда выстреливают? Деталью может быть не только предмет, но и черта характера. Особенность поведения — недуг. Герой может прихрамывать, носить повязку на глазу, иметь шрам на лбу в виде молнии. Подобные элементы характеризации делают фильм более визуально богатым и оригинальным. В самом начале головокружения зритель узнает о том, что у героя боязнь высоты. Эта черта является закладкой и будет обыграна в сцене, когда герой не может спасти свою возлюбленную от падения с колокольни. Кульминационная сцена с закладкой случится в тот момент, когда герой преодолеет свой страх. Если повязка на глазу или хромота никак не участвуют в развитии сюжета, они остаются просто деталями. Но если они, как боязнь высоты или шрам в виде молнии, будут использованы автором для усиления драматизма определенной ситуации, или фильма в целом, тогда их значимость резко повысится, причем одновременно с повышением статуса драматурга, сумевшего выжать из мелочей максимум пользы. Существуют и другие категории деталей, например, деталь-артефакт, нечто, несущее собственную и смысловую нагрузку и непосредственно участвующее в развитии сюжета. Волшебная палочка Гарри Поттера обеспечивает ему победы в схватках с противниками, визуально обогащая фильм. Машина профессора из фильма «Назад в будущее» используется героем для перемещения во времени, но при этом служит настоящим украшением картины. Иногда сценаристу необходима деталь с совершенно необъяснимыми свойствами, такая как специальный паспорт в голливудском шедевре «Касабланка» или «Хрустальная туфелька в «Золушке». Такая деталь называется Магафин. Зритель не должен задумываться, что за документ существует на оккупированной фашистами территории, настолько необычный, что позволяет своему владельцу улететь к врагам Третьего Рейха. Или откуда взялись у феи туфельки-золушки, и почему они не превращаются во что-нибудь ровно в полночь, ведь все остальное, наколдованное феей, возвращается в свое исходное состояние, как, например, карета становится снова тыквой. Если необъяснимые свойства детали не волнуют зрителя, значит МакГаффин драматургу удался. Что заставляет зрителя оставаться у экрана? Волнение по поводу того, что же будет дальше и как герой справится со всеми испытаниями, свалившимися на него. Для усиления этого эффекта автор должен иногда намекать зрителю, чего следует ожидать в будущем. Этот прием называется «Анонсирование будущего». Герой может назначить кому-то встречу или кто-то обозначит ему сроки, в которые должно быть выполнено важное задание. Герой может узнать, что его близкий при смерти или планирует переехать в другую страну, или гадалка предупредит его о скорой беде. Анонсом обозначаются возможные действия героя или его неизбежное будущее, которого зритель станет ожидать, на которое он будет надеяться которого не сможет не опасаться или не предвкушать. В мифе об Эдипе героя пророчит будущее Оракул. Конечно, предсказание в итоге в точности исполняется. В фильме «Психо» зритель узнает, что сестра погибшей героини планирует проникнуть в дом убийцы и начинает ждать исхода, удастся ей или нет. Поймает ли ее Бейтс? Увидит ли она мать Бейтса? Выживет ли? Сцена подготовки Майкла Корлеона к первому убийству очень важна для всего фильма. Именно в этот момент герой встает на дьявольский путь. Сцена целиком представлена через анонсирование будущего. Зритель узнает о том, как именно произойдет преступление, где будет находиться оружие, какие меры предосторожности предпримут противники и как следует с ними справляться. За счет ожидания этого события внимание зрителя вспыхивает с новой силой сценаристу важно освоить и этот инструмент построения сцены. Иногда, впрочем, создатели фильма могут обманывать зрителя, предлагая фальшивые анонсы. Когда героиня-психа крадет деньги, аудитория сначала думает, что в дальнейшем история будет посвящена именно этому преступлению. Но деньги оказываются ложным анонсом будущего, и тонут в болоте вместе с телом женщины, а сама история поворачивает на 180 градусов и начинает движение совсем в другую сторону. При написании сценария очень важно не забывать, что кино — это действие, действие и еще раз действие. Многие авторы чрезмерно увлекаются диалогами, но этот путь в никуда. На разговоры могут полагаться лишь авторы пьес и телевизионных ситкомов, которые можно слушать, а не смотреть. Автор киносценария обязан постоянно прокручивать в голове будущую картину, представляя исключительно действия. Именно их зритель увидит на экране. Поэтому во многих киношколах начинающим сценаристам дают задание написать этюд без диалогов. Достаточно вспомнить немые черно-белые фильмы. Там, конечно, были вставки с репликами. Но, во-первых, далеко не всегда а во-вторых, и без них все было понятно. При этом не стоит путать действие и активность. Активность или занятие – это все, чем может быть занят персонаж. Мытье посуды, бритье, поедание ужина, вождение автомобиля. А вот действие неразрывно связано с событием. Действие приближает героя к цели или отдаляет от нее. Одно и то же занятие может быть простой активностью, а может стать действием. Например, мытье ножа, послужившего орудием убийства, превращается в действие, попытку скрыть улики. Бритье становится частью подготовки к свиданию с девушкой, на дух не переносящей бордачей. Поедание ужина для героини, севшей на диету ради спасения брака, может послужить причиной окончательного разрыва с требовательным мужем. В финале головокружения герой везет свою возлюбленную к колокольне. Если бы они просто ехали в машине и разговаривали, это было бы активностью. Но герой везет ее на место, где она когда-то инсценировала свое самоубийство. Поэтому это не просто занятие, это действие. Диалог также может быть простой активностью, если это беспечная болтовня. А может стать и важным действием, если в нем сообщается что-то существенное, если герой говорит о своем решении, угрожает, умоляет, обманывает... Тем не менее, самые сильные сцены — те, где много действия и мало диалога Кино — искусство визуальное При написании сценария сначала необходимо определиться с целью и мотивацией героя в сцене Обдумать его действия И только потом приступать к написанию диалогов Возможно, тщательно обдумав сцену, автор поймет, что слова героям и не нужны Сначала намечаются действия и цель, а потом придумываются занятия и диалог, необходимые для поддержки этого действия на пути к цели. Если работать иначе, то есть риск увязнуть в ничего не значащей болтовне и бессмысленных занятиях, которые ослабят драматургическую значимость сцены. Часто авторам кажется, что придуманный ими диалог очень хорош, но если он не является действием, эта сцена будет слабее остальных. Но, конечно, не стоит думать, что занятия идеология не привносят ничего полезного в фильм. Например, они могут способствовать раскрытию характеров и делать окружающий мир более реальным для зрителя. Добавьте в свой чек-лист следующие вопросы. Какие разновидности, категории деталей есть в сценарии? Есть ли интересные детали, черты характера, артефакты или МакГаффин, В каких сценах фильма будет анонсироваться будущее? Каких событий должен ждать зритель после этих сцен? Насколько они захватывающие? Какие виды активности присутствуют в каждой сцене? Можно ли их превратить в действие?